Глава вторая. Ресторан пафосный. Еда самое обыкновенное, цены дикие. Мальчики явно хотят произвести впечатление. Всё в них от одежды и стрижек до манеры держаться и интонаций просто кричит об этом. Интересно, за чей счёт этот банкет? За счёт папы Игоря? Кальян бум. Игорь водмигнув и склонившись к едва ли ник самому лицу Катьки, спрашивает Саша. Бум. Радостно кивает она. Редко похоже ревнует. Сидит вся красная и надутая, руки скрещены на груди. Неудивительно. Саше, похоже, больше интересна Катюха, чем она. Кать уже обхаживают с двух сторон. Игорь тоже старается. Настоящий дентльмен. Правда, с замашками гопника. Типичный такой яркий общительный мажорик, который привык жить на широкую ногу с самого детства. В папиной компании, судя по его самодовольным рассказам, он только числится. Приезжает иногда выпить кофе и, как он выразился, «мальца руководит». Когда не в подляк. Полагаю, он старается выдать желаемое за действительное, потому что ему кажется, что это круто. Но вполне возможно, что так оно и есть. Просто папе пофиг, он занят бизнесом. Тогда выбирай. Саша суёт ей в руки меню, заботливо оставленное кальянщиком, и, подняв руку, призывно ей машет. Кальянщик не заставляет себя долго ждать. Все, кроме меня, иритки выбирают кальянные смеси, решают, что у каждого будет свой личный кальянщик. Смеясь, обсуждают Поместится ли они на заставленном блюдами и напитками столе? А ты чего не хочешь? спрашивает меня сидящий рядом со мной Стас. К слову, он тут самый приятный из этой троицы, точнее, наименее отвратительный. По крайней мере, понтов и гонора у него точно меньше. Однако его шуточки в основном пошлые, а ко мне он клеится так прозрачно, что я уже даже не знаю, как бы его вежливо отшить. Всё-таки он совсем не в моём вкусе, хоть и выглядит стильно. Синие джинсы, стрэч, с белым ремнём, голубая рубашка с белым воротничком и манжетами и белые кроссы. Просто не хочу, стараясь не смотреть на него, пожимаю плечами я. А вина будешь ещё попозже. Не уверена, что второй бокал необходим, хотя все остальные, включая ридку, тихонечко напиваются. Вот уже и Саша встаёт и приглашает Катю потанцевать. Мило. Игорь напряжённо ведёт бровью, но возражать не смеет. А вот это уже интересно. Я думала, что Игорь за счёт папиных денег в этой троице самый главный, а получается нет. Ритка же вся красная, нервно хватает бокал дрожащими пальцами, откидывается на стуле и принимается подтягивать из трубочки синий коктейль. Делает вид, что ей всё равно. Получается плохо. Переживает она всё-таки очень заметно. Катя встаёт, недоумевающе смотрит по сторонам, задерживает взгляд на Ритке. Говорит Саше, что сейчас подойдёт и подходит к Ритке. Склоняется к ней, что-то шепчет ей на ухо. Ритка хмурится и тихо огрызается в ответ. Катюха пожимает плечами и уходит вслед за ожидающим её неподалёку Сашей. Взявшись за руки, они вливаются в толпу танцующих, освещённых мелькающей бело-голубой цветом музыкой. Стас подсаживается к сидящему напротив меня Игорю, и они принимаются о чём-то шептаться. Ритка смотрит на меня взглядом раненый лани и кивает в сторону женского туалета. Мы встаём почти одновременно и почти одновременно ставим бокалы на стол. Я, допив остатки вина, пустой, а она наполовину опустошённой. «Мальчик ему скоро», — небрежно бросает она и, дождавшись кивка Игоря, направляется вместе со мной к выходу из зала. Спустя пару минут мы, минуя туалет, выходим на улицу. Свежий вечерний воздух приятно нежит лицо, треплет волосы. Музыка за спиной звучит тише, а когда в ресторан заходит влюблённая парочка и дверь закрывается, почти и вовсе теряется в звуках города. Ритка достает из пачки тонкую сигарету, нервно черкает зажигалкой, закуривает и шумно выпускает дым. «Что думаешь?» Взглянув на меня, спрашивает она. Пинаю белым кедом, лежащий на дороге камушек. Он тихонько отлетает в сторону и скрывается в придорожной траве. «Ты о Катьке, Саше?» «Угу». «Да ничего не думаю», — пожимаю плечами я. Понравился она ему походу. «Я ей сочувствую, но как поддержать, действительно не знаю». Я, в принципе, изначально не верила в эту их любовь с первого взгляда, которая на нам с Катькой все уши прижужжала уже. Даже странно, задумчиво говорит Ридка и снова затянувшись, выпускает струю сизого дыма, который тут же развеивает вечерний ветер. Ей так нравился Игорь, что я теперь даже немного растеряна. Ты о чём? Не понимаю я. Ну, она коротко вздыхает. Если она с Сашей замутит, то тогда Игорь-то мой получается. Смотрю на неё и офигеваю. Хмыкну. Как у вас всё просто, оказывается. Редко с вызовом смотрит на меня. Локоть упёрт в бок, кисть с манерно зажатой между вытянутыми указательным и средним пальцем сигаретой расслаблена. А что, теряться-то? Игорь мне тоже нравится. После того, как Саня принялся к Катьке подкатывать, даже больше, чем этот бабник. К тому же, он богаче и перспективнее. Ну, снова пожимаю плечами я. Это вопрос ещё, перспективный он или нет. Но, честно говоря, я бы не с тем из-за других немотиво. Астас тебе как? Парень как парень, пошловат они немного и анекдотами своими заебал, но в целом норм. Только встречаться я с ним не стану. Ты вид хотя бы можешь сделать? Хмурится Ридка. Выглядит она сейчас немного вызывающе. Похоже, чуть объенило и досада лезет на рожу. Тебе так на море хочется, да? Да хочется. Щурит глаза она. Очень хочется. Ты не представляешь, как мне всё это обрыдло. Работа, дом, работа, дом. У вас, Катька, хоть учеба эта заочная есть. А тебе кто мешает? А у меня сестра маленькая, и отца нет, а у матери зарплата санитарки вообще ни о чем. Вот и получается, что я семью тяну. И чего-то я заебалась. В 24 года мне тоже хочется, знаешь ли, другой жизни. А тут хоть нюхну ее, хоть дотронусь до всей-то роскоши. Яхта, море, небо, синие солнце яркое. Знаешь, как я заебалась, Оксанка? Представляю. Не представляешь. Я, когда этого Саню встретила, подумала: "Ну, наконец-то". Счастливый билет вытянула. А хуй там. Да и ладно, может, мне сыграем этим повезёт. Она делает последнюю затяжку до куривой сигарету едва ли не до фильтра, а затем бросает её под ноги и давит кроссовкой. Пойдём? Пойдём, пожимаю плечами я. И мне становится в этот момент так жалко её, сутулившуюся, растерянную, мечтающую вырваться из нищеты, что я приобнимаю её и шепчу ей на ухо: Не переживай, Ритк, поедем мы на море. Они, конечно, бабники и мажоры, но вроде и правда не опасные. «Спасибо тебе», — шепчет она в ответ. «Ты вот настоящая подруга, не то что Катька».